чего бы он ни дал, чтобы захотеть её, чтобы броситься к ней, уйти в это всегда новое тепло женского тела, нистовствовать, забыться, только уже не сном. Но к раз этого он и не мог. А несколько робких попыток, на которые она отважилась, окончательно отвратили его от Элеизы. Он, который так любил любовь и мог отдаваться ей при любых обстоятельствах, даже самых странных или нелепых, оказывался бессильным в постели рядом с женщиной, нравившейся ему, женщиной красивой и к тому же действительно им любимой. Что же он преувеличил? Как-то раз 3 недели назад после знаменитой вечеринки у Жана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 И вот тогда-то он и признал, что это в самом деле случилось. Он болен. Но что же теперь делать? Найдется ли на свете более одинокое существо, чем человек,